Глава 41. Частыми сетями К концу марта наступила отепель, вместо снега полили дожди. Постовые милиционеры мокли, как а мытый небесную влагой Ленинград пребывал в своем обычном состоянии. Ночь, улица, фонарь, аптека. Плачет девочка в наркомате. Улица корчится без языка Кутаясь в жалкое пультецо, с ножиком наперевес, черт решает интерес, звенит разбитое стекло, где-то далеко орет пьяный, к служебному оружию тянется рука врага, спину колет финка, покойно. раненого милиционера на углу Малого и Плуталого обнаружил дворник, Постового его, доставили в больницу и прооперировали. Глубокое проникающее ранение повредило левое легкое. Вставали клинок под лопатку, только до сердца не дошли. Милиционер потерял много крови, но теперь его жизнь была вне опасности. Напали с целью завладения оружием. Забрали наган и патроны. Нападение было дерзким, жестоким и глупым. Сучины урки не знали, что сказать. Все информаторы кивали на гастролера. Сходились во мнение, что орудовал приезжий которому срочно понадобилось спустить в ход огнестрельное оружие, если он пошел на серьезный риск ради его добывания. Милиционер еще не пришел в сознание и дать показания не мог. Большой необходимости в них не было. Они вряд ли бы ускорили поимку нападавшего, потому что горком Ленинграда приказал милиции пройтись по малинам частой сетью. Колодей вернулся с оперативного совещания, как натянутая струна. «Преступники захотели попробовать нас на прочность», Партия приказала дать категоричный ответ обнаглевшему уголовному миру. Сейчас по месту работы мобилизуют состав бригадмила. Его собирают в спорткомплексе «Динамо». Мы выдвигаемся туда и на месте распределяемся по группам захвата. Получаем выселение бригадмильцев и выезжаем по адресам. Чердаки, подвалы, притоны, общежития городского пролетариата и дома колхозников. Производим проверку документов и общий досмотр вещей и помещений. Всех подозрительных лиц задерживаем. Автопредприятие Ленинграда предоставляет нам транспорт. Ищем револьвер система Наган номер 25714. Проверку граждан не выпускаем из вида. Выясняем, почему не на работе. Тунеядцев задерживаем, будем ставить на место криминальный элемент. Общегородская операция начиналась в большом спортивном зале. В дальней стене были представлены щиты с яркими мишенями для стрельбы из лука, под свисающими с потолка канатами и кольцами лежали пышные горой маты в брезентовых чехлах. У противоположной стены, возле входа, сгрудились брусья, кони, козлы и прочие спортивные скотиняка. Вдоль стен на низких скамьях расселись молодые мужчины в простенькой одежке. Бригады содействия милиции прибывали из своих районов и распределялись по мере накопления — в усилении подъезжающим сотрудникам уголовного розыска. Служащие отдела кадров разместились со столами посередине зала, вели учет, отмечали прибывших оперативников и выкликали по спискам бригадмильцев, помечая как убывших. Гул голосов то и дело перекрывался громким вызовом. — Первая бригада! — Карандаш сказнул по списку. — Панов, Рянгин, семнадцатая группа, Шаболдин, Исаков, Петлицин. выкрикнул кадровик. К столу подошли трое заводских парней. Старший Ренген назначил каландыри. «Участковый инспектор Камнев. Здесь веско отозвался находившийся поблизости милиционер. Ваша грузовая машина АМО «Ф-15», государственный номер Г-14-88. Ищите на стадионе. Вот ваши адреса. На месте определитесь с порядком проверки. Следующие. Первая бригада. Таких мобилизаций старые работники угрозыска не встречали давно». Молодым было и вовсе в диковинку. — Как в армии? — шепнул Вася, чтобы не слышали. прикомандированные. А Рянген только промолвил. — Ага. Свежеиспечённая 17 оперативная группа в составе шести человек покинула спортзал. — Будем знакомиться, товарищи. Оказавшись на свежем воздухе, опер Рянген сразу принял важный и решительный вид. Участковый инспектор Камнев, Иван Афанасьевич, добавил, подумав. Он был из них самым старшим лет в тридцати пяти, с виду деревенский, но обжившийся в городе. Настала очередь бригадмильцев. — Жетоны оружие получили? — осведомился Рянгин. — Так точно. Из цеха, прямо в отдел, из отдела на сборный пункт, четко отрапортовал большеголовый, который выглядел у них вожаком. Бригадир пороховской оперативной группы Шаболдин, Исаков, представился тощий, но уверенный в себе остроносый работяга Петлийцын. Казал длинный, чернявый и сразу насыпился. По заводскому обычаю, когда в цехах огромное количество народа и можно запомнить только фамилию. Иного обращения они не ждали. Распределительный конвейер выплюнул из спортзала очередную группу с Черковым и Бергом. — А быстро тут, — прагматично заметил Эрих. — Без соли распределяют. Черков сунул руки в карманы. — Узнаю кадровую службу. Пошли искать наш транспорт. На стадионе шло движение. Рычали моторы, густо пахло выхлопными газами. На поле закатывались пустые машины, из ворот выезжали, груженные. Того выгляди, гляди, попадешь под колеса. Группы шли вдоль разомастной шеренги, пытаясь издалека определить свой транспорт, но в пистороте глаза разбегались, и обнаружить можно было, буквально уткнувшись носом. «Наша», — сказал Черков, на голубой фургон с надписью «Хлеб». — Номер г 1369 свернулся Эрихберг. Эрих Берг. Все правильно. По со своей группы пришлось зайти в конец ряда, прежде чем отыскали красную полуторку ОМО-Ф-15 с лихой надписью «Мясо». — Какой палача рубаха! — отпустил Исаков. — Наш, — сразу видно гордолево, — подчеркнул Васей своим авторитетом, пристег шуточки в зарудыши. Участковый, который знал, куда ехать и как подъезжать, сел в кабину. Остальные забрались в кузов. В фургоне было сыро, темно, пахло убойной. По стенам на цепях болтались крюки. Машину срочно пригнали из комбината, не приводя в порядок, а только бросили на пол несколько досок, чтобы было куда присесть. Захлопнули двери и очутились во мраке. Рянгин стукнул ладонью по кузову. Мотор зарычал, машина затряслась, потом дернулась, взад-вперед закачалась. Наверное, куда-то поехали пять параллельных улиц плуталова бармалеева подрезова Подковырова и полозова образовывали на петроградском острове кварталы с гражданской войны и разрухи печально известные временным заселением незарегистрированных граждан колоды и будунов могли бы припомнить как с боем вышибались из подвалов и руин отчаявшихся темных субъектов которым нечего было терять и они отстреливались до последнего патрона Такое было время. Деревянные постройки после революции разобрали на дрова нуждающиеся граждане. Опустевшие дома скоро обветшали и треснули без человеческой заботы. Они разваливались сами по себе и быстро. Год без людей шел за четверть века нормальной эксплуатации. А таких годов в Петрограде было два. 1918 и 1919. Для тех, у кого это происходило прямо на глазах, Слово «разруха» сделалось наполнено зримым, проверенным на ощупь смыслом, и в устах этих людей имелый вес. С тех пор минуло десять лет крепкой власти советского строительства. Останки умерших домов снесли, мусор вывезли, но пережитки прошлого вцепились в оцелевшие флигеля и каретники, как грибница в трухлявое дерево, при новой экономической политике распространяя в сердце народа Сладковатый смрад морального разложения, финансовой нечистоплотности и неизбежно связанного с ними насилия над личностью и телом. Петроградская сторона кишила заведениями самого разного назначения. Рестораны и ресторанчики, многочисленные публичные дома, мелкие ночлежки, в которых гуляки могли не только лишиться кошелька, но зачастую получить постель, закуску и дефицитную предрассветный час выпивку. Под землей пролегали извилистые подвалы, в которых потерявшие реальность утром с удивлением обнаруживали самих себя, а иногда их находил дворник и вызывал труповозку. На такой подкормке возрастали переродки прошлого, и, подобно грибам, размножались, маня на тусклый огонек дешевого порока одураченную молодежь. Все было в руках частника. Не все, сколько было погублено юных душ, далеко не все сумели перековаться под молотом исправительной системы и встать на рельсы, ведущих к созидательной жизни. После угара Нэп свернули, но зловонная копоть осталась. Из мест лишения свободы на затхлое пепелище возвратились те, кто помнил старые времена и алкал продолжение банкета любой ценой. Оперативники ожидали встретить кого угодно и были готовы ко всему. Когда фургон перестал трястись, отдернулся и замер, возникла догадка. Все, приехали. Вася попробовал открыть двери, но не нашел ручек. Замок был один и снаружи. Мясо внутри отпираться было ни к чему. С хлебушком, вероятно, было то же самое. А хорошо придумано, — спекнул Вася. Пока конвои снаружи не откроют, задержанные не выберутся. Лязгнул в запор, участковый отворил двери. В темном фургоне ехало лучше, чем в открытом кузове зимой. Васе доводилось так ездить. Но все равно было не по себе. Оперативная группа выбралась наружу. Машина заехала в открытый двор дома 17 по улице Подрезова. До разрухи он был полностью замкнут, но наружное строение с воротами разобрали в виду необратимого упадка. Ныне жилой комплекс представлял собой пятиэтажное здание с парой двухэтажных флингелей, пристроенных друг к другу буквы «Г» слева и углового дома пятнадцать справа, четырехэтажного с эркерами, башенкой и мезонином, куда при царе пускали малоимущих жильцов, а после революции жильцы во всем доме сравнялись. Фургон мяса встал у Флингелей, потому что в глубине дворика, ближе к дверям, уже торчал фордовский автобус и ждал добровольный помощник полиции с револьвером наготове. Место на углу Малого и Подрезового было насижено и хорошо известное уголовному розыску. Кратко переговорив с участковым, Рянгин поставил задачу. «Товарищи наши, вот эти два флигеля. Петлицын, обойдите дом и следите, чтобы из окна никто не выпрыгнул. Исаков, остаетесь во дворе. Для задержания разрешается производить предупредительные выстрелы в воздух. Если преступник открывает огонь, бейте на поражение». Он говорил не слишком казенно, зато уверенно и серьезно. «Остальные за мной». Исаков немедленно вытащил револьвер, втянул голову в плечи и занял позицию возле фургона. С таким зверским видом будто собрался грабить. Чувствовался опыт. Опергруппа вошла в первый флигель. Участковый постучал в обитую войлоком дверь. Звонка тут отродясь не было. «Кого?» — прокаркал старущий голос. — Тебя, Швецова, участковый Камнев. Открывай, дело есть. — Чего? — Открывай, так и будем через двери разговаривать. — Чего надо тебе? — не сдавалась бабка. — Как гостей встречаешь? — укорил Камнев. — Не по-русски это. За дверью заскрипела, вероятно, старухина нутро. Пересилив себя, Швецова лязгнула крюком, щелкнула засовом. Дверь открылась на длину цепочки. — Голову не дури! Участковый загородил с собой щель, а оперативники выстроились вдоль стеночки за дверью, и их не было видно. Дверь закрылась, зазвенела цепочка. Участковый широким жестом распахнул почерневший зловонный щит и шагнул за порог, отстраняя бабку. Круппа зашла быстро и настороженно. Архитектурный проект Хавиры общей кухни не предусматривал а служил некогда образцом самой дешевой мебелярашки с рукомойником и ведром в каждой комнате и люфт клазетом в конце коридора. Пахло паскудно, папиросами, пальмера, портянками, перегаром, потными подмышками, пополам почему-то с повидлом. Панов оперхнулся, подумал по поводу перестройки поганого притона, поспешил протиснуться последним. Дверь в первую комнату была отворена, туда сразу нырнули Рянген с участковым. Старуха шла за ними, ковыляя, как утка, и крича, как утка. — Гад, гад! Край тебя! Вася с Шаболдиным рянулись к следующей, но там не дремали. Чья-то граблю хватилась за притолку. Мужик, судя по рукам, был трудолюбив и не молод. Оберпанов подскочил, ткнул пистолетом в живот, толкнул ладонью в грудь, сизой рубахой рявкнул. — "Уголовный розыск! — Старик, которого он принял, что-то заворчал, но Вася видел синие наколки, выглядывающие из-под на груди рубашки, и не терялся. «Руки подними! Руки в голову! Завалю!» Старый уголовник кривил лицо, обезображенное глубокими морщинами, которые появляются от длительной работы на открытом воздухе, но молчал. Только глаза сверкали из-под кустистых бровей. «Развернулся! Пошел!» Задержанных вывели в коридор, рассадили вдоль стены. «Не на карты, а назад садись!» — рявкнул Рянгин. «Ноги держать прямо!» Из такого положения быстро встать было невозможно. Опять комнат подозрительных граждан, включая старуху Швецову, нашлось трое. Остальные где-то отсутствовали. Оставив участкового стеречь задержанных, оперативники занялись досмотром помещений, не стесняясь в средствах. Сразу появился результат. Вася нашел чайную жестянку с разномастными патронами. — Патроны есть. А где оружие? — предъявил он задержанным. Мужики молчали. Бабка Шевцова поносила участкового отрывистой бранью. Она давно выжила из ума, и на затейливое выражение ее не хватало. Рянгин нашел в комнате обрез винтовки Манлихера и патроны к нему. — Товарищ Шаболдин, приведите понятых! — распорядился он. Шаболдин деловито кивнул и умелся на лестницу. Вскоре он вернулся с толстой бабы, не первой молодости и плешивым мужичком, Не последнего года жизни. Панов не узнал его, а Рянген увидел и обрадовался. Кузенька, вот так сюрприз, а мы тебя обыскались. Я так как рад вас видеть, гражданин начальничек, залебезил Кузенька. Как оперок с наганечком меня разбудил, так сразу и подумал, что сейчас в дом вернусь. Давно пора, кузенька, ответствовал в тон ему Рянгин. Вижу, забегался ты, устал. Не положено, вору мать родную забывать. Скоро поедем. Тебя сам Колодея будет допрашивать. Оберпанов выдернул штанов задержанного ремень, продел согнутый пополам хвост в пряжку. Кузенька добровольно сунул руки в двойную петлю, Бася затянул как следует, проверил на прочность, двинул задержанного к стене. «Садись!» Кузенька без радости закивал, опустился на пол, угодливо спросил. «Не признаю вас, вы новенький». «Ой, давно ты у нас не был», вздохнул Рянгин. «Да тебе ни к чему всех знать, товарищ Шаболдина". Введите других понятых, а у этих мы обыск сделаем, когда с этой квартиры закончим. Бригадир с деловитым проворством обернулся, практически без задержки, гоняя перед собой сразу трех понятых. Женщину лет тридцати с подбитым глазом и двух небритых мужчин, которых узнал даже Панов. — Да у вас талант, товарищ Шабодин! — восхитился Ренгин. — Тут что, в каждой хате притон? — ужаснулся Вася.